Так бывает, когда съешь чего-нибудь не то. «Какая баба, Миша!» — пробормотала я. «У нас труп бесхозный, и Илья, как ты можешь в такое время?» «Очень даже могу!» — съязвил он, глядя на меня весьма сердито. «Мне впору лезть на стенку. Только это не поможет, я уже пробовал. Так что срочно надо что-то делать, я имею в виду чуткую женскую душу».